Глава 4. И святой монах. Я был словно оглушен любовью всю мою жизнь, но теперь я знаю, что это было безумием. Бернард де Винтадорн. Дорога от Парижа до Сен-Дени была забита сильнее, чем в дни ярмарки. Паломники сбивались в кучки, то и дело тяжелым вазам сеном приходилось съезжать на обочину, пропуская какую-нибудь процессию прилатов или баронов, чьи кони в нетерпении переступали на месте, а два послушника, с головы до ног покрытые пылью, кое-как подгоняли вперед стадо овец. По мере приближения к Сен-Дени движение становилось все более оживленным. Повозки, нагруженные мешками с мукой, винными бочками, горами овощей, Здесь было собрано все, что только можно было собрать с огородов иль де -Франце. и сейчас, в начале июня, овощи пришлось везти издалека. Теснились на подъезде к селению. Королевским сержантам, явившимся на подмогу, людям из аббатства, стоило немалого труда направлять в нужное русло этот поток людей и скота. И насколько достигал взгляд, по обеим сторонам дороги раскинулись палатки, которым предстояло на те три дня, которые продлится церемония, стать кровом для оруженосцев, священников и всех тех незначительных людей, кому не хватило места в монастырской гостинице, отведенной для более высоких особ и в деревенских домах. Все они тронулись с места ради того, чтобы присутствовать при торжественном открытии хоров новой монастырской церкви Сен-Дени, которое было намечено на воскресенье 11 июня 1144 года. Сияющий аббат Сугерий неутомимо хлопотал, лично встречая знатных гостей и указывая каждому отведенное ему место. Этот маленький худосочный прилад до того слабый здоровьем, что вечно казалось, будто он стоит одной ногой в могиле, несомненно принадлежал к числу наиболее выдающихся личностей своей эпохи. Удивительная судьба, которая с отцовской Нивы вознесла его до того, что он возглавил королевское аббатство, а впоследствии должна была поставить его и во главе государства, никогда не заставала его врасплох. Точно так же, как и немилость, которую ему пришлось на себе испытывать в течение нескольких лет. Он немедленно воспользовался предоставленным ему досугом для того, чтобы энергичнее прежнего взяться за восстановление своей монастырской церкви и посвятил этому делу все свое время. Он нередко вставал до рассвета, часто допоздна оставался на ногах и вполне мог сказать о себе, что никогда, даже во время поездок, которые ему приходилось совершать на службе у короля, не позволял себе пренебречь ежедневным богослужением в соответствии с правилами своего ордена. Он был необычайно образованным человеком, и его сочинения изобилуют цитатами из древних авторов. Но и в этом он вполне принадлежит своему времени. В нем нет ничего от интеллектуала, кабинетного ученого. Сугерий напоминает скорее одного из тех прилатов, которые были вместе с тем и деловыми людьми, и в этом определении нет ничего уничижительного, и которые в Соединенных Штатах или в наши дни, странных, недавно ставших христианскими, строят церкви, основывают школы, начинают издавать католическую литературу и так далее. Он сам с удовольствием, едва уловимо приоткрывающим в нем выскочку, рассказывает о некоторых эпизодах строительства своей монастырской церкви, и в рассказе этого человека перед нами проходит вся его деятельность неутомимого Созидателя. Однажды ему сообщили о том, что плотникам пришлось прервать работу из-за отсутствия строительного материала. В монастырских лесах, уже изрядно вырубленных, не осталось дерева для балок необходимой длины. Сугери немедленно покинул свою келью, обегал вдоль и поперек Эвелинский лес и лично указал лесорубам двенадцать дубов требуемой высоты, которые сами они не сумели найти. Кроме того, Ему, как и многим предприимчивым и неугомонным людям, казалось, всегда сопутствовала удача. Возникли затруднения с перевозкой камня, извлеченного из пантуасских карьеров. Ему сообщали, что местные крестьяне предлагают безвозмездную помощь. Ювелирам потребовались драгоценные камни для большого креста, которым Сугери задумал украсить алтарь монастырской церкви, Ему преподносили от имени графа Шампанского великолепную коллекцию топазов и гранатов. За три дня до торжественного открытия церкви, когда монахи не знали, чем накормить толпу гостей, в стадах аббатства случилась эпидемия, и много скота пало. Один из братьев-цестерцианцев, подойдя к нему перед самым началом богослужения, сообщил, что к монастырю гонят стадо баранов. Дар его ордена — по случаю торжественного открытия хоров Сен-Дени. Толпа зашевелилась, послышались крики, радостные восклицания, извещавшие о прибытии короля и королевы. Да, этот июньский воскресный день был поистине великим днём, поскольку в этот день должно было совершиться и торжество примирения. Ничто ни в облике, ни в поведении короля Людовика VII — не говорила о королевском величии. К изумлению толпы на нем в этот день не было ни шелковой туники, ни мантии, подбитой горностаем. Король был одет в серую рубаху кающегося грешника и обут в простые сандалии. Затеряясь он в толпе, его можно было бы принять за обычного паломника, пришедшего поклониться могиле святого Дионисия. Он резко выделялся среди собравшихся сеньоров, своих вассалов, выреженных, как принято было в те времена, в ослепительно яркие одежды. Не менее резким был контраст и с епископами в их сверкавших на солнце, расшитых золотом, митрах. Что касается Алиеноры, то она не упустила случая показаться во всем блеске праздничного наряда, в парчевом платье и жемчужном венце. Тем более, что подобные случаи при дворе французского короля теперь выпадали ей нечасто. В первые годы своего замужества она могла дать волю своей любви к роскоши. По случаю их коронации в качестве короля и королевы Франции в Рождество 1137 года в Бурже был устроен великолепный праздник. Людовик уже был коронован в Римсе, но в те времена, как только появлялась такая возможность — И в особенности, по случаю свадьбы, корниционные торжества повторялись многократно. И с той поры молодой супруг, стараясь угодить любимой жене, осыпал ее подарками. Она попыталась сделать немного повеселее угрюмый старый дворец на острове Сите. Для нее ткали ковры. К тому времени в Бурже уже было несколько известных мастерских, торговцы которые уже тогда начинали привозить в Иль-де-Франс товар из Ближнего Востока, мускус, душистые породы дерева вроде сандала, наполнявшие благоуханием обширные мрачные залы дворца, легкие шелковые покрывала, очищавшее дыхание варенье из лепестков роз и имбиря, теперь знали дорогу ко многим королевским резиденциям в Париже, Этампе и Орлеане. А главное, Алейнора поспешила созвать Трубадуров, без которых жизнь казалась ей скучной и однообразной. Ей необходимы были их песни, аккорды виол и звон тамбуринов, звуки флейты и цитры, а еще более того, поэтическая игра, обмен словами, любезные ответы, иногда игривая, а иногда и дерзкая болтовня, которые были в обычае при дворе ее отца и деда и которые она хотела привить во Франции но это не всегда было по вкусу ее супругу, чья страстная любовь нередко омрачалась недоверием. Трубадуру Маркабрюну довелось узнать это на собственной шкуре. Маркабрюн был типичной для своего времени фигурой. Это был подкидыш, выросший где-то в Гасконе. Его прозвали «пустожор». Серкамон, приближенный ко двору Гелиома X Аквитанского, приобщил мальчика к поэзии, и талант его расцвел. Песни его зазвучали повсюду, от Кастилии до берегов Луары. А Лейнора пригласила ко двору Маркабрюна, несмотря на то, что ее муж это не слишком одобрял. Но ведь Трубадур непременно должен быть влюблен в прекрасную даму, вдохновляющую его поэзию, чтобы говорить об этом в пламенных строфах. И в один прекрасный день Людовик рассердился. Он без долгих церемоний отослал в свояси, и тот, как мог, отомстил за себя коварными строками. Дерево, как он выразился, уродилось. Высоким и раскидистым, полным ветвей и листьев, и, расползаясь во все стороны, добралось от Франции до Пуатье. Его корень — злоба, заставляющая юность, — умолкнуть. Впрочем, Людовик с некоторых пор сильно изменился. Он явно испытал потрясение во время той злополучной истории в витри. Праздники прекратились, больше не было ни танцев, ни перов, ни стихов, ни песен. Король был мрачен и одержим раскаянием. Он постился несколько дней в неделю и постоянно, кстати и не кстати, твердил молитвы. По случаю открытия хоров в Сен-Дени он решил подарить Сугерию чудесную стальную чашу, оправленную в золото, которую сам получил в подарок от Алиеноры. Он начал подумывать о том, чтобы снова призвать старого аббата на совет, и теперь здесь у Алиеноры сомнений не оставалось. Это означало, что ее собственное влияние начинает уменьшаться. Благодаря Сугерию Уже был заключен мир Стебо, графом Шампани. И после смерти Инокентия II король поспешил покорно склониться перед новым папой. «Иногда мне кажется, что я вышла замуж за монаха», признавалась Алиенора своим близким. А еще глубже под всем этим залегла глухая тревога, терзавшая молодую читу. Лоб Алиеноры временами прорезала складка, У 22-летней королевы не могло быть морщин, и эта складка, несомненно, говорила о том, как серьезно она озабочена. Дело в том, что у королевской четы не было детей. В Самое первое время после свадьбы появилась надежда, которая вскоре погасла. Вокруг них начинали пришептываться, а ухо Алиеноры улавливало любой шепот. Начинали поговаривать, что этот брак — на которые возлагались столько надежд, вполне может оказаться не таким уж выгодным для королевства. Большие расходы, войны, в которых обвиняли королеву, заставлявшую их развязывать по своей прихоти, отсутствие наследника, способного обеспечить будущее династии. И в голове Алиеноры сложился план. Настоятели всех крупнейших монастырей королевства будут присутствовать на церемонии, которую Сугерий хотел окружить невиданным блеском. Воспользовавшись этим случаем, она попросила о встрече наедине с Бернардом Клервозским. Ее притягивал этот святой человек, которого толпа обожествляла и который властным тоном разговаривал с ее мужем. Должно быть, ее влекло к нему скорее любопытство, чем преклонение. Отец Алиеноры уже пытался в свое время противостоять Бернарду Клервозскому. Эта история осталась в анналах Аквитании. Однажды в Протене Гелем десятый, на которого Аббат обрушил свой гнев, при полном вооружении ворвался в церковь, где тот служил мессу. Но Аббат двинулся ему навстречу с дороносицей и обладкой в руках. И герцог, покорившись силе, исходивший от этого пламенного создания, внезапно рухнул к его ногам, охваченный раскаянием. Власть этого мира также не могла устоять перед святым Бернаром, как и небесное владычество. Видимо, Алиенора почувствовала, что нуждается в заступничестве святого человека перед Богом и людьми. Она хотела иметь ребенка. Ребенка — которому она сумела бы привить чистолюбие и вкус к роскоши, без которых не стать великим королем. А кроме того, она хотела, чтобы было снято отлучение от церкви ее сестры и супруга. И кто, если не Бернард Клервозский, мог наилучшим образом исполнить оба ее желания? Церемония завершилась, и, как и предвидел Сугерий, Этот день стал незабываемой датой как в истории церкви, так и в истории искусства. В самом деле, для людей XII века церковь Сен-Дени была примерно тем же, что церковь Васи, Ванси или Реншане в наши дни. Они отдавали себе отчет в том, что она представляла собой нечто новое в искусстве. И действительно, впервые в здании таких размеров свод опирался на стрельчатые арки. Прилаты, приглашенные для участия в церемонии, некоторые из них, как, например, епископ Кентерберийский, прибыли издалека, и Алиенора, наверное, с удовольствием увидела среди них Жофруа де Лару, архиепископа Бордо, благословившего ее брак. Должны были извлечь из этого урок, и многие из них, вернувшись в свои епархии, решили перестроить, используя новый архитектурный прием — соборы, ставшие слишком тесными для населения, которое росло с невероятной быстротой. Использование стрельчатых арок позволяло смело уменьшать толщину несущих стен, и 20 алтарей, которые предстояло торжественно осветить в этот день, были залиты потоками света. Проходя через витражи, он дробился на разноцветные лучи и ложился на камень ослепительно яркими пятнами. В центре На главном алтаре сверкал великолепный золотой крест шестиметровой высоты, установленный на позолоченной медной опоре и весь искрящийся эмалевыми вставками, драгоценными камнями и жемчугом. Это был шедевр работы лотарингских ювелиров, самых прославленных в то время мастеров, которые трудились над ним больше двух лет. Это совершенно завораживающее зрелище, сопровождавшееся пением псалмов и глаз толпы, перекликавшийся с хором из нескольких сотен священников, и свойственная тому времени атмосфера религиозного усердия, все вместе не могло не произвести на присутствующих сильного впечатления. Здание хоть и было очень просторным, не могло вместить всех. Толпа теснилась и кипела вокруг, и когда процессия священников вышла из дверей церкви, чтобы окропить святой водой стены снаружи, Глазам присутствующих предстала более чем удивительная картина. Сам король, присоединившись к своим сержантам, расчищал путь для процессии. Впрочем, в тот день Людовику VII не раз представлялась возможность проявить усердие, когда епископы отправлялись за раками, содержавшими святые мощи, останки святого Дионисия и его спутников. Он поспешил приблизиться и попросил, чтобы ему позволили самому нести серебряный ковчег святого Дионисия. «Никогда, — пишет Сугерий, — никогда еще не видывали более торжественной и волнующей процессии, и никогда присутствующих не охватывала столь же высокая радость. Можно представить себе, что, по крайней мере, некоторые из присутствующих при этом с тревогой поглядывали в сторону Бернарда Клервозского спрашивая себя, как он отнесется к подобному изобилию золота, драгоценных камней и роскошных литургических облачений. Ведь он с беспримерной суровостью клеймил стремление прилатов к роскоши и дошел до того, что запретил делать цветные витражи в цистерцианских церквях — высшее покаяние для человека его времени. На самом же деле... Как бы ни были далеки друг от друга эти два человека, Бернард и Сугерий, между ними царило полное согласие. За двадцать лет до того Сугерий, вняв голосу святого Бернарда, полностью пересмотрел свой образ жизни. В том, что касалось лично его, он повиновался решительному призыву к евангельской бедности, с которым цистерцианец обратился к церкви своего времени, С тех пор из кельги настоятеля Сен-Дени было изгнано все, кроме распятия. Опитался он так же скудно, как любой из монахов. Но всю свою страсть к роскоши он перенёс на монастырскую церковь. И невозможно понять Алейнору, если не учитывать этого фона, неотделимого как от нее самой, так и от её эпохи. Любви к роскоши заметны везде и во всем. От церквей, сверху до низу украшенных росписями и озаренных огнями тысяч свечей, играющими на драгоценных крестах, до рыцарских романов, в которых герои в сверкающих доспехах вступали в невероятные битвы и предавались ослепительным грезам. Черта эпохи, проявлявшаяся в самых различных формах, от мистики света, которая впоследствии расцветет, как в готической архитектуре, так и в серьезнейших философских трактатах, таких как труды Роберта Гроссетиста или святого Бонавентуры, до пристрастия к «gold and glitter», ко всему, что блестит и сверкает. Сказывалось на мышлении того времени, и Алиенора несомненно, испытала на себе ее влияние, о чем свидетельствует ее жизнь и ее склонности. Она должна была как нельзя лучше чувствовать себя в обстановке, которую Сугери воспел в восторженных строках, играя словами, как солнце играло на драгоценных камнях в изобилии украшавших здания. Святилище сверкает во всем своем великолепии, блистает роскошью творения, залитое новым светом. Праздники уже подходили к концу, когда в монастырской приемной состоялась наконец встреча, о которой Алиенора просила Бернарда Клервосского. Удивительная пара, безрассудная королева и святой. Алинора сияла юной, вполне земной, вполне плотской красотой. О том, что она была красива, и о том, сколь ослепительной была ее красота, свидетельствуют современники. Правда, следуя досадному для нас обычаю того времени, они не оставили нам никаких подробностей на этот счет, удовольствовавшись сообщением, что Алинора была «перпульхра», то есть красота ее выходила за рамки обычного. Можно предположить, что она соответствовала идеалу женской красоты того времени. Стройное тело, светлые глаза, прекрасное чело, ясное лицо, белокурые волосы, облик смеющийся и ясный. В XII веке люди были решительно склонны к светлым тонам. И можно считать, что ей вполне подходит описание, оставленное нам поэтом более позднего времени, Раулем де Суасоном, и вполне исчерпывающее собой средневековый идеал красоты. «У моей дамы, как мне кажется, веселые светлые глаза, темные брови, красивые золотые волосы, прекрасный лоб, хорошо посаженный прямой нос, кожа цвета лилий и роз». Алый и нежный рот, белая, без всякого загара шея, сияющая белизной грудь. Любезный, приветливый и веселый сотворил ее Господь Бог. И вот теперь перед этой красавицей стоял удивительный человек, о котором, кстати, мы располагаем несколько более подробными сведениями, поскольку святость больше всего привлекала людей того времени — и они старались как можно полнее, ничего не упустив, сохранить память о земной жизни святого. Мы знаем, что Бернард тоже был красив, что в молодости он, как рассказал нам Гильом де Сантьери, был более опасен для мира, чем мир для него. Он был высоким, с очень тонкой кожей и рыжими, быстро сидеющими волосами. Но к тому времени, как состоялась описываемая встреча, Бернарду тогда уже исполнилось 54 года. Он умер 4 года спустя. Он полностью преобразился внешне под влиянием внутренней жизни. Нечто подобное мы можем видеть, к примеру, на последних фотографиях отца Шарля де Фуко. Его тело, истощенное постами и добровольными лишениями, его бледность почти лишает материальности его облик. Вибольд Истовело. Один из современников сказал о нем «это глаз». Духовный жар буквально сжег его плоть, и он, подобно Иоанну Крестителю, обратился в слово. Один только вид этого человека, говорили о нем, убеждал слушателей прежде, чем он успевал открыть рот. Тем не менее, у Алиеноры хватило самообладания на то, чтобы внятно рассказать, какая тревога ее снедает. Вот уже скоро семь лет, как она живет с королем, и все еще остается бесплодной. В первые годы еще теплилась быстро угасшая надежда, но теперь она и не надеется на появление столь желанного ребенка. Поможет ли заступничество Бернарда Клервосского добиться от неба этой милости? Ответ монаха был таким же прямым, как его огненный взгляд, перед которым некогда отступил отец Алиеноры стремитесь к миру в вашем королевстве, и обещаю вам, что Господь в своем милосердии даст вам то, о чем вы просите. Меньше чем через год в стране, где настал мир, у королевской четы родилась девочка, которую в честь царицы небесной назвали Марией.